не исчезай, матушка моя. Он добежал до нищенки, упал перед ней на колени и стал целовать раны на ногах своей матери. Матушка, простите меня. Я оттолкнул вас когда-то. Я ответил злобой на вашу любовь. Простите меня. — Матушка, я отверг тебя в час гордыни. Не отвергай меня в час смирения. Я дал тебе ненависть. Дай мне любовь. Я тебя оттолкнул. Прими ныне дитя свое. Но нищенка не произнесла ни слова в ответ. Тогда мальчик повернул лицо к прокаженному. «Вымыли хоть ты только одно слово у моей матери! Я не сделал тебе ничего плохого!» Но и прокаженный молчал. Только глаза его сверкали в прорезях маски. «Матушка!» Мне не вынести больше вашего молчания. Позвольте мне вернуться обратно в лес. И можно я изредка буду приходить в город, чтобы хоть издали посмотреть на вас? В это мгновение зажили раны, На ногах нищенки И упали Жалкие тряпки С плечи головы Прокаженного Встань, сын мой! Встань! Звездный мальчик Поднял голову Перед ним стояли Король И королева. Встань, мой мальчик! Перед тобой твой отец. Прими корону и правь этим городом так, как ты теперь умеешь. Справедливо и милосердно стал царствовать юный король. Злого колдуна он просто изгнал из города и никому не позволял быть жестоким к зверю или птице, но учил доброте и любви. Бедных он наделял хлебом, а нищих одеждой И в его стране был мир и изобилие.